Глава 13: Конечно, я мог бы, а может быть, и должен был, по примеру, скажем, Виктора Гюго предложить читателю в качестве вступления длинная страница на 10 знакомство со славным городом Галле, где в 1904 году родился Гейдрих. Я перечислил бы его улицы, памятники, магазины, описал бы все достопримечательности, оценил бы местную кухню, рассказал бы, как там велось хозяйство, познакомил с его жителями, с их манерами, умонастроениями, политическими взглядами и вкусами, остановился бы на том, как они проводят свободное время. Потом перевел бы объектив на дом Гейдриха и увеличил крупность, не забыл бы упомянуть ни о цвете ставен, ни об оттенках занавесей, ни о расположении комнат, ни о породе дерева, из которого сделан столб среди гостиной, За этим последовало бы подробное описание пианино, сопровождающееся рассуждениями о немецкой музыке начала XX века, о ее месте в обществе, о композиторах и о том, как воспринимались их творения, о значимости Вагнера. И только тут, когда все эти сведения исчерпались, начался бы мой настоящий рассказ. Припоминаю бесконечно длинный страниц, самые меньшие на 80 Экскурс с изложением методов работы средневековых судебных учреждений в начале романа «Собор Парижской Богоматери». Я нашел этот экскурс весьма основательным, но читать его не стал. «А что, если несколько стилизовать свою историю?» – подумал я. И это была удачная мысль. Наверняка, когда дело дойдет до некоторых более поздних эпизодов, возникнет искушение выложить все мне известное – излишне углубиться в детали той или иной сцены, для которой собрано документов явно больше нужного, и, видимо, нелегко будет сопротивляться соблазну. Но в данном случае, не стану скрывать, представление о родном городе Гейдриха у меня довольно смутные. В Германии два города под названием Галли, и я даже не знаю, о каком сейчас идет речь. Но значит, пока это не так уж важно, решаю я. А дальше посмотрим».